Глава 9. Усиливалось беспокойство, спина чесалась от неудобных мыслей. Уверенности не было, но проверить стоило. «В чем проблема?» — думал Кольцов, объезжая северные кварталы городка. «Гляну и вернусь, сообщу специалистам, пусть организуют, если нужно, поисковую операцию». Чем ближе он подъезжал к городской окраине, тем неспокойнее становилось на душе. К интуиции следовало прислушаться, ее позывы не всегда беспочвенны. Время как будто остановилось. Сумерки застыли в средней части своего пути. Фары можно было не включать, но он включил. В полном безветрии моросил дождь. Приходилось включать дворники. Место пожара осталось далеко на западе. Горы придвинулись, закрыли все небо. Леса посадки остались слева. Асфальт оборвался. Между глыбами валунов петляла узкая грунтовка, приближаясь по касательной к горному массиву. Желая застройка обрывалась. Два последних дома стояли особняком. Вытянутые, одноэтажные, похожие на бараки. Напротив последнего дорога обрывалась, далее переходила в тропу. Местность пошла неровная, с канавами и буграми. Чистым уже не останешься. Он мысленно к этому приготовился. Михаил оставил машину в том месте, где обрывалась дорога. Стал осваивать тропу. Глина раскисла ступать приходилось аккуратно. Тропа подвела к баракам, потянулась вдоль. Дождь прекратился, хоть за это спасибо природе. Сумерки сгущались, но до полной тьмы оставалось время. Первый барак был отгорожен оградой штакетника, у второго и этого не было. Возможно, и не бараки это вовсе, а нечто благоустроенное. В каждом здании по три крыльца, по бокам и в центре открытые веранды. У каждого жилища собственный вход — как в частном доме. В общем, неплохо, только далеко от цивилизации, и очень уж ветхими казались строения. На веранде у самого края что-то шевельнулось, там сидел человек. В окнах за шторами горел свет. Михаил двинулся по тропе вдоль строения, под ногами чавкала раскисшая глина. Что-то выкатилось из подвальной ниши, Слайм устремилось через пустырь. Небольшая лайка, явно не дура, кусаться не лезла, выдерживала расстояние и истошно облаивала. Михаил и ухом не повел, шел дальше. Собака сократила дистанцию, продолжала гавкать. «Туман, кончай!» — раздался с веранды звонкий голос. «Ко мне, туман!» Собака словно того и ждала. Развернулась забавным прыжком, кинулась вскачь обратно, влетела по ступеням на веранду. Животное, может, и не глупое, — Но шебутное, завертелось, как юла, прыгнуло на колени человеку, погруженному во мрак. Что-то заскрипело, покатилось, ахнул мальчишка, хватаясь за перила. С запозданием дошло, что он сидит на инвалидной коляске. Собака спрыгнула, припустила по длинной веранде. Коляска продолжала катиться. Хрустнула половица под тяжестью колеса, звонко переломилась. Накренилось громоздкое устройство вместе с сидящим на нем человеком. Мальчишка схватился за столбик, подпирающий навес, крикнул испуганным голосом «Мама, помоги!». Кольцов спрыгнул с тропы, бросился напрямую к веранде, взлетел на ступени. Пацан уже падал вместе с коляской, прямо на него. Майор подставил колено, схватил мальчишку за плечи. Еле устоял, тяжесть навалилась внушительная. Поднатужился. Перехватил колесо, выволок его из пролома, переставил коляску. «Ничего себе!» — у мальчишки дрожал голос. «Спасибо, дядечка, чуть не урюхался, право слово». Мальчишка лет 14, темноволосый, с открытой добродушной мордахой, безуспешно пытался улыбнуться. Виновник торжества как-то неуверенно гавкнул из глубины веранды, поворчал и заткнулся. Хлопнула дверь, из дома выбежала невысокая женщина средних лет, Такая же темноволосая, еще не растерявшая достоинство фигуры. Теплая шаль стекла с плеч. Она этого даже не заметила, бросилась к сыну. «Никита, что случилось? Вы кто? Не трогайте моего мальчика!» Спустя минуту все разрешилось. «Мама, когда мы, наконец, отремонтируем эти половицы?» укорял Никита родительницу. «Они окончательно прогнили, сама видишь». «Тумана не ругай, он не виноват, много он понимает. Если бы не этот дядя, который мимо шел, я бы костей не собрал». Женщина отошла от шока, рассыпалась в благодарностях. Подошел, помахивая хвостом, пес, скромно примостился в сторонке. Женщина чистила. Она так благодарна, так благодарна. Ее сыну и без того не повезло в жизни, не хватало еще дополнительных увечий. А она, глушня, вроде слышала, как он зовет на помощь, но пока сообразила, пока прибежала из дальней комнаты, мужа, судя по всему, не было. Коляску откатили от опасного участка, дыру закрыли куском ДСП. Мальчишка пришел в себя, заулыбался. Ему было лет 14, но он казался вполне взрослым, имел философский взгляд на мир и ироничный на собственное состояние. «Может, чаю?» — предложила мамаша. «Благодарю, Вера Васильевна, у меня дела». Михаил улыбнулся, собрался уходить. «Вы уж следите за Никитой. Он, конечно, парень самостоятельный, взрослый, но все-таки...» «Что с ним, кстати? Простите, что спрашиваю». «Авария шесть лет назад», — объяснил сам парень. «Машина перевернулась на высокой скорости. Отец недавно ее купил, гордился, а ездить толком не научился. Он погиб, мне на заднем сиденье ноги зажало». У мамы были сильные переломы. «Сейчас все в норме», — уверила Вера Васильевна. «Если уместны такие слова. Никита школу не посещает, к нам домой преподаватели ходят. Он молодец, всю домашнюю библиотеку прочитал, техникой интересуется, собирается через три года в технический вуз поступать. Я в горкоме работаю на секретарской должности, график щадящий, часто бываю дома, а если нет, то соседка за Никитой присмотрит». Он у меня спокойный, хороший, может часами на веранде сидеть, на горы смотрит, на город за лесом. Сначала уроки сделает, а потом берет книжку и сидит, если погода позволяет. Ну, удачи вам, береги маму Никита». Михаил спрыгнул с крыльца и вдруг застыл задумался. Медленно повернулся, с интересом уставился на мальчишку в инвалидной коляске. Тот подался вперед, тоже напрягся. «Чаю?» — напомнила женщина и засмеялась. «Нет, спасибо, правда, дела». Михаил вернулся на веранду, достал удостоверение. «О, Господи!» — женщина вздрогнула. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — взмолился Кольцов. «Все в порядке, правда, Вера Васильевна. Город закрытый, чему вы удивляетесь? К тому же в свете сегодняшних событий наблюдали пожар?» «Да», — женщина закуталась в шаль, поежилась. «Соседка сказала, в одном из учреждений, но вроде потушили». «Вроде да», — согласился Кольцов. «Теперь проводится мероприятие». «Никита, ты весь вечер сидел на веранде?» «Да», — подтвердил подросток. «Не весь, конечно, вечер, но давно уже. Где-то в шесть пожар начался. Отсюда плохо видно, деревья закрывают. Но зарево поднималось, а потом дым повалил. Страшно было. Мама домой меня пыталась загнать». «Загнала, чаю попили с сушками» вставила вер Васильевна. Потом его опять на улицу понесло. Насилу заставила теплую куртку надеть. Он странный такой. Бывает сидит в темноте на веранде. Книгу с фонариком читает. Ни дождь не отпугивает, ни ветер. Хотя у нас участок защищенный. Горы не дают ветрам разгуляться. Сегодня не читал, заметил парень. Наследника из Калькут ты вчера закончил, а за шахматное обозрение еще не взялся. Надо с духом собраться, настроиться. Ну ты даешь. Расмеялся Михаил. А теперь серьезно, Никита, ты сидишь на веранде, тропа, по которой я шел, у тебя перед глазами. За последний час кто-нибудь проходил в сторону гор, может, раньше? Только хорошо подумай, не спеши. А что тут думать? Пожал плечами мальчишка. Не было никого, кроме группы Дмитрия Карповича. Они незадолго до вас прошли. Я еще подумал, что вы их догоняете, но ну, может опоздали или еще что. А потом, когда подошли, сомневаться начал. «Одетого не по-походному, а кроме этой группы никого, точно?» «Кто такие?» — вернулось волнение, защемило что-то в горле. «Они всегда по пятницам в гору уходят», — вступила в беседу Вера Васильевна. «При исполкоме работает филиал областной школы высшего спортивного мастерства. Спортивный клуб, проще говоря. В нем секции работают и для взрослых, и для детей. Фехтовальная секция, дзюдо, самбо, бассейн — «Дмитрий Карпович Васильченко, мастер спорта по альпинизму, но из спорта давно ушел, работает тренером. Я знаю его давно, раньше общались, посещала его занятия, потом, правда, бросила, стало больше времени Никите уделять. В общем, каждую пятницу, если позволяет погода, они в гору уходят. Зимой, понятно, маршрут не работает, но пока еще можно. Записываются все желающие, Дмитрий Карпович проводит отбор. Может отсеять человека, если посчитает нужным, ведь ему отвечать, если что случится. По пятницам взрослых уводят в горы. Обычно много желающих. В горах ведь красиво. Опять же, развиваешься физически, с интересными людьми знакомишься. Это альпинисты? Как-то нехорошо стало на душе. Ну нет, что вы. Слеты альпинистов проводятся дважды в год, в мае и августе. Товарищ Васильченко, разумеется, участвуют, Приезжают знатоки, так сказать, мастера этого дела. А в остальное время он просто водит людей в горы, берет с каждого подписку и вперед. Это тоже непросто, но менее рискованно. Тропа плутает по горам, но заблудиться невозможно. Она отмечена флажками. Дикие звери в нашей местности не водятся. В горах обвалы, пропасти. Но если идти осторожно, под присмотром опытного инструктора, то ничего не случится. «Сколько лет он уже народ в горы водит. Все возвращаются, живые, довольные». «Я не понял», — пробормотал Михаил. «Просто шатаются по горам и ничего больше не делают? А какой в этом интерес?» «Сразу видно, что вы не любитель гор», — улыбнулась Вера Васильевна. «А зачем люди забираются на Эверест, покоряют другие вершины? Или просто устраивают многодневные изматывающие переходы по горам? Они живут этим, и я их прекрасно понимаю». У товарища Васильченко, так сказать, облегченный вариант. Собираются люди, уходят в горы в пятницу вечером, до темноты, идут по тропе, пока что-то видно, разводят костер, разбивают палатку, ночуют, утром снова в путь. К вечеру получают награду — замечательный Камышловский водопад. Зрелище просто захватывает. Не то чтобы не агара, но очень красиво. Летом в нем можно купаться. Отдыхают, ночуют, рано утром в обратный путь. Вечером до темноты спускаются с гор по домам, а утром в понедельник со свежими силами на любимую работу. «Какие уж тут свежие силы!» — сомнением подумал Кольцов. Впрочем, странных людей в мире хватает. «Как правило, участники походов — жители нашего города», — добавила Вера Васильевна. «Сотрудники предприятий и организаций могут участвовать командировочные». «Как осуществляется запись желающих?» «Да как угодно», — пожала плечами женщина. Можно записаться заранее, можно в этот же день. Товарищу Васильченко, как правило, все равно. Товарищ Васильченко работает только в спортивной школе? Или это его общественная нагрузка? О, нет, он не инженер, не химик, не физик, если вы об этом. Женщина снисходительно улыбнулась. Дмитрий Карпович — бывший спортсмен, сейчас тренер, наставник молодежи. Я знаю его много лет. Регулярно видимся в горкоме. Кольцов лихорадочно размышлял. Почему бы нет? Преступник мог записаться в группу заранее, зная, что сделает ноги. Возможно, не в первый раз. И Васильченко его знает. Это может быть свой в доску человек. Если прошли не задолго до меня, а я уже здесь минут пятнадцать. 15... Сколько их было, Никита? «М -м, пятеро. Мысленно подсчитал парень. Точно пятеро. И женщина, кажется, была. Значит, четверо помимо самого Васильченко. Немало, мне казалось, в таких походах должна участвовать многочисленная группа. «Да, очевидно», — согласилась мать. «Видимо, было больше, но этот пожар... Если в поход собрались сотрудники пострадавшего предприятия, то они могли отказаться в последнюю минуту, ведь такое дело, сами понимаете. Будут нервничать в горах, отдыха все равно не получится. А вдруг их помощь потребуется или еще что? Вы бы поехали на рыбалку, зная, что горит ваше учреждение». Сравнение было неудачным. Женщина поняла, смутилась. Кольцов предпочел не заострять. «Какой он из себя, Васильченко?» «Невысокий», — задумалась женщина. «Но крепкий такой, без жира. У него залысины, еще оспины на лице». «Что за водопадом? Кто-нибудь ходил дальше?» Вопрос поставил в тупик. Мать и сын дружно пожали плечами. Затрудняюсь ответить. Горный массив протяженный, единственный населенный пункт в 17 километрах, Чернорецк. Там пара горнодобывающих предприятий. Возможно, теоретически, если знать местность, можно выйти на дорогу, связывающую Чернорецк с Синегорьем. Спасибо вам огромное, Вера Васильевна, и тебе, Никита. Михаил попятился, чуть не свалился с крыльца. Никаких подтверждений этой шаткой теории не было, только интуиция — кричащая, что он на верном пути. Мальчишка и женщина озадаченно смотрели майору вслед. Он, чавкая по грязи, выбрался за пределы, достал из внутреннего кармана рацию. «Вызвать подкрепление, пусть обученные люди догоняют группу, возвращают назад». «Дьявол! Как киянкой по голове! Рация не работала! Он тряс устройство, давил на клавиши. Ничего!» Достал фонарь, осветил радиостанцию. Корпус треснул. Внутри что-то перекатывалось. Дальнобойная радиостанция «Нева» превратилась в бесполезный мусор. Он не верил своим глазам, судорожно пытался реанимировать устройство. «Тысяча чертей!» Вспомнился момент, как он ударился в вертолете о приборную панель. После инцидента он ни разу не вынимал рацию, не было нужды. Михаил застыл посреди тропы. Небо темнело, но кое-что еще можно было различить. С того момента, как в горы прошли люди, прошло минут 40. Далеко не ушли. Или ушли. Он дернулся было к машине, брошенной за тупиком, снова встал. В «Жигулях» устройства связи нет. Это личный автомобиль старшего лейтенанта Губенко. Пока доберется, пока соберет людей, еще минут 40 пройдет. Ищи потом ветра. В горах. Мастер же он тянуть резину. Скрипя зубами, Кольцов припустил обратно. Взлетел на крыльцо барака. Похоже, у Никиты прошло желание дышать свежим воздухом. Мать закатывала коляску в дом. Колеса упирались в порожек. Кольцов оттер плечом родительницу, перекатил коляску. «О, это опять вы?» — удивился подросток. «Забыли что-то спросить?» «Значит, все-таки чаю?» — распрямила спину Вера Васильевна. «Нет, спасибо». Нервный смех рвался из груди. «Телефон у вас есть?» «Нет». Женщина растерялась. «Чёрт, а у соседей?» «Нет ни у кого. Дома на этой окраине не телефонизированы», — развела руками женщина. «Сколько лет, просим, стучимся во все инстанции. Бесполезно, одни обещания. Даже должность в горкоме не помогает. И таксофон не ищите. Есть один через пару домов от нашего, но он хронически не работает». Люди скорую не могут вызвать в экстренной ситуации. Водопроводчика, электрика. Приходится бегать черти куда, чтобы позвонить. Тогда последний вопрос, Вера Васильевна. Вернее, просьба. Есть у вас в доме теплая мужская одежда? Ну, что-нибудь уместное, чтобы отправиться в горы. Это ненадолго, я все верну, не переживайте. «Мама, к нам же дядя Боря приезжал, помнишь?» — оживился Никита. «Он на горную речку рыбачить ходил, а всю свою амуницию у нас оставил, сказал, что еще приедет». «Да, конечно. Борис — это мой родной брат, он иногда приезжает в командировку, безумно любит эти места». Женщина колебалась. «Послушайте, вам нельзя идти в горы одному. Уже почти стемнело, а вы другой породы, я же вижу. Вы городской житель, понятия не имеете, что такое горы». «Вера Васильевна, пожалуйста, ничего не говорите, времени нет». Он почти умолял. «Если есть что надеть, несите, если нет, переживу. Много времени ушло, каждая минута на счету». Закончились разговоры. Вера Васильевна бегала по небольшому двухкомнатному жилищу, хлопала шкафами. Мысль была дикой, но ничего другого в голову не пришло. Специалисты тоже завязнут. Да и где их взять в это время суток? Он сам все сделает. Маршрут несложный, на тропе флажки, догонит эту публику и перегонит. Майор лихорадочно переоблачался в пустой комнате. Теплые носки, ватные брюки, кофта — Натянул немного тесную, но сносную брезентовую штормовку с утеплителем. Подозрительную шапчонку, напоминающую шляпу с узкими полями. Пистолет перекочевал во внутренний карман, убрал удостоверение, початую пачку сигарет, зажигалку. Натянул резиновые сапоги с завернутыми голенищами. Размер, как ни странно, совпал. — Держите, с этим вы будете похожи на туриста. Вера Васильевна протянула небольшой рюкзак. Здесь фонарь с дополнительным комплектом батарей, складной нож, консервы, вода, салфетки, чистые носки. — Просто балуйте, Вера Васильевна, — восхитился Михаил. — Я все верну, обещаю. — Да ладно вам, — отмахнулась женщина и пристально всмотрелась ему в глаза. — Странный вы человек, Михаил Андреевич. Вы настолько увлечены своей опасной работой, что хочется вам помочь. Не буду спрашивать, зачем вам эти люди. Ведь ваша организация окружена такой аурой таинственности. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Только прошу вас, не сходите с тропы. Помните, она помечена флажками. Что я еще могу для вас сделать? — Можем шагомер дать, — предложил Никита. Будете шаги считать. — Юмористый парень, — ухмыльнулся Кольцов. — Молодец. Смех продлевает жизнь и излечивает от болячек. Но все, пора. Последняя просьба, Вера Васильевна. «Найдите телефон, где бы он ни находился. Позвоните в местное отделение КГБ, номер 1366. Расскажите все, что знаете, они поймут. Пусть наряжают команду, догоняют. Вот ключи от машины. Ее владелец — товарищ Губенко. Отдадите их ему». Какую-то неловкость он испытывал перед этими людьми. Они смотрели широко открытыми глазами. Мальчик-инвалид и добрая женщина со следами былой привлекательности. Она смотрела грустно, с беспокойством, словно тревожилась за него. Хотя какое ей дело до первого встречного чекиста? Он бочком выбрался за порог и захлопнул дверь.